Упершись подбородком в колени, девочка продолжала с любовью следить за своим питомцем. Линли уселся рядом с ней. — У тебя сегодня отличная прическа? — ободряюще заметил он. — Это Синджа сделала? — она покачала головой, не сводя глаз сутки. — Нет, тетя Стефа. — В самом деле? — Какой она молодец! Такие вещи она здорово умеет! Судя по интонации, Бриди намекала, что кое с чем другим тетя Стефа вовсе не справляется. — Мне пора в школу. Вчера мама меня не пустила, сказала, что мои волосы выглядят просто унизительно. Бриди надменно встряхнула головой. — Это же мои волосы, не ее. Мамы, как правило, принимают все слишком близко к сердцу, ты же знаешь. Она могла бы отнестись к этому так же, как тетя Стефа. Та просто расхохоталась, когда меня увидела. Девочка запрыгала вниз по ступенькам. «На дугал!» — позвала она, наполняя водой плоскую миску. Селезень даже головы не повернул. Не стоит отрываться от еды, как бы не отобрали. Разумные утки предпочитают не рисковать, а вода подождет. Бриди вернулась клинли Вместе они с удовольствием смотрели, как обжирается дугол. Бриди вздохнула. Осмотрев потертые носки своих ботинок, она попыталась потереть их грязными пальцами. Лучше от этого они не стали. И зачем мне ходить в школу? Уильям никогда не учился. Совсем никогда. Ну, во всяком случае, с тех пор, как ему исполнилось 12 лет. Если бы мама вышла замуж за Уильяма, «Мне бы не пришлось больше ходить в школу. Боба не ходила. Совсем? Ну, с тех пор, как я исполнилась шестнадцать, Уильям больше не заставлял ее ходить в школу». Добросовестно уточнила Вриди. «Неужели мне тоже придется ходить в школу до шестнадцати лет?» «Мама меня заставит. Она хочет, чтобы я потом еще и в университет поступила. Но это уж дудки!» «А что ты хочешь делать?» Смотреть за Дугалом. Знаешь, приди. Он, конечно, так и пышет здоровьем, но даже утки не живут вечно. Тебе нужен запасной вариант. — Я буду помогать тете Стефе в пансионе. Девочка кивнула. Дугал закончил завтрак и глубоко погрузил клюв в корыться с водой. — Я уже говорила это маме. На что толку? «Не допущу, чтобы ты закубила свою жизнь в этой дыре!» — умело передразнила она на треснутый голос Оливии и мрачно покачала головой. «Да, если бы мама вышла за Уильяма, все было бы по-другому. Я бы не ходила в школу, я могла бы учиться дома. Уильям был такой умный! Он бы сам учил меня, он бы согласился, я знаю. Откуда ты знаешь?» а он всегда читал нам вслух, мне и Дугалу. Услышав свое имя, селезень, очень довольный направился к ним, перевариваясь и, как все утки, загребая лапками. Библию читал. Бриди потерла грязный ботинок, и носок на другой ноге. Правда, мне Библия не очень нравится, особенно Ветхий Завет. Вильям говорил, я просто еще ничего не понимаю. Он говорил маме, что меня нужно... «Наставлять вере. Он был очень добрый и старался мне объяснить, но я не понимаю эти истории в Библии, потому что там никого не наказывают за вранье». «То есть как?» — Линли тщетно напрягал память, пытаясь припомнить хоть один сюжет об удачливом лжеце. «Они все время врут друг другу. Во всяком случае...» Так говорится в этих историях, и никто им не скажет, что делать так нехорошо. Вот как. Врут. Линли беспомощно уставился на селезня, который пытался клювом развязать шнурки на его ботинках. — Ну, знаешь, в Библии многое э, символично, — заторопился он. — Ладно, а что вы еще читали? — Больше ничего, только Библию. По-моему, Уильям и Боба только ее и читали. Я хотела, чтобы мне понравилось, но мне не нравилось. Я не говорила об этом Уильяму, потому что он старался как лучше, и я не хотела его обижать. По-моему, он старался подружиться со мной. Рассудительно добавила она, ведь если бы он женился на маме, ему пришлось бы жить и со мной тоже. Ты хотела? чтобы он женился на твоей маме. Бриди подняла Дугала и посадила птицу на ступеньку между собой и Линдли. Равнодушно уставившись на детектива, Дугол принялся очистить свои без того сверкающие перышки. — Папа читал мне, — прошептала Бриди, вместо ответа не поднимая глаз, будто больше всего ее в данный момент интересовали потертые носки ботинок. — Папа читал мне, а потом он уехал. — Уехал? Должно быть, так ей сообщили о его смерти, догадался Линли. — Однажды он уехал, — повторила Бриди, прислоняясь щекой к колену и прижимая к себе птицу. Теперь взгляд ее блуждал где-то у реки, он, он даже не попрощался. Она принялась нежно целовать гладкую голову селезня, дугал в ответ, легонько пощипывал ее за щеку. — Я бы на его месте хоть попрощалась. — Вы бы назвали ангелом или солнышком, подростка, который пьет, ругается и постоянно наживает неприятности? — задал вопрос Линли.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 Под халатиком ничего не было, и женщина откровенно давала понять, что посетитель застал ее врасплох. «Гик — Дик! крикнула она, злобно уставившись на Линли. «Это — Это Скотланд-Ярд! Тумно улыбнувшись, женщина пошире распахнула дверь. — Пожалуйте, инспектор! Она провела его через крошечный холл, заваленный игрушками грязной одеждой, к подножью лестницы. «Гик!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 — Приспичит, — доверительно сообщил он. — Это она просто играет. Ах, вот как! Фермер рассмеялся. Чем бы дитя не тешилось, — фыркнул он, — хоть минута покоя. И, оглядев привычный беспорядок, предложил. — Пойдемте в сад. На вкус Линли садик еще меньше подходил для беседы, чем пропитанный застоявшийся вонью коттедж однако он молча последовал за хозяином. «Пошли к матери!» — распорядился Гибсон, едва повернув голову в сторону своих сорванцов. Ногой он передвинул тарелку с яичницей поближе к краю ступеньки, и в тот же миг из зарослей умирающих от жажды кустов явилась тощая кошка и приняла обедки. Кошка ела жадно и тревожно, как бродяжка. Ее повадка напомнила Линли О. Медлин, скрывшийся на втором этаже.